Таким образом, создатели лабиринта планировали обрести наследников, в чьи руки можно бы было без страха и сомнений передать начатое дело. Голос сделал паузу. Кийск не упустил возможности воспользоваться ею для того, чтобы задать вопрос. Так значит, сейчас на какой-то из планет существует раса, представителям которой судьбой уготовано со временем стать властелинами космоса? Хотелось бы верить, что так оно и есть. Это избавило бы вселенную от многих бед. Но пока определённого ответа на этот вопрос не существует. Как ты сам понимаешь, у создателей лабиринта не было возможности испытать его в деле. Ошибка могла закрасться при создании программы для лабиринта или при её введении. Всё тщательно по много раз проверялось, но и объём информации был колоссален. Также возможно, что сбой в программе возник во время сжатия. Как бы там ни было, новая вселенная, созданием которой руководил Лабиринт, получилась не совсем такой, как прежняя. Очень похожая, но всё же не точная копия. И что самое ужасное, в ней нет планеты, воссоздающей родину творцов Лабиринта. Постой. А откуда тебе известно, как выглядела вселенная до последнего сжатия? «Ты имеешь возможность получать информацию из лабиринта?» «Все гораздо проще», — голос хмыкнул. Как показалось Кийску, довольно-таки безрадостно. «Я и есть один из создателей лабиринта. Последний представитель расы властелинов Вселенной. Выходит, кому-то все же удалось спастись?» «Спастись не удалось никому. И некоторые из последнего поколения тех... Кто работал над созданием лабиринта, и я в том числе, решили отправиться в будущее вместе с ним. Для этого нам потребовалось подготовить своё сознание к существованию без материального носителя. То, что представляю собой я, не есть жизнь в полном смысле этого слова. Нас было 27. Я не могу передать тебе весь ужас, который мы пережили в момент критического сжатия, когда материя и время перестали существовать. Это продолжалось бесконечность. Потом всё возникло снова и начало раскручиваться со страшной неудержимой скоростью. Нам казалось, что лабиринт не сможет справиться с этим мощным неконтролируемым потоком, и всё то, что когда-то было сжато в единую точку, рассыплется на атомы и рассеется по бесконечности. Однако ему удалось овладеть временем и направить его стрелу в нужном направлении. Попытка прорыва хаоса была подавлена в зародыше. Значит, своим существованием мы обязаны вам? В большей степени лабиринту. В критический момент он вел борьбу один. Мы были всего лишь парализованными ужасом наблюдателями, не способными хоть как-то помочь ему. И даже сейчас я не имею возможности вмешаться непосредственно в работу лабиринта, не говоря уже о том, что ужас, который я пережил, до сих пор останавливает меня, когда я пытаюсь снова войти в него. Воздействовать на лабиринт можно только косвенным путём, через информацию, которую он получает извне. А где сейчас твои коллеги? Их больше нет. Все они по собственной воле прервали свое существование кто-то раньше, кто-то совсем недавно. Бесконечно долгая жизнь в том виде, в каком пребываю я, не приносит особых радостей и в конце концов превращается в тяжкое бремя. Я последний, если, конечно, не брать в расчет лабиринт, из тех, кто видел Вселенную до Великой Катастрофы. Тяжелым ударом для всех нас – Оказалось то, что в новой вселенной не было планеты, которая должна была стать родиной наших наследников. Я в отличие от других считал и до сих пор считаю, что поскольку вселенная была воспроизведена в несколько изменённом виде, наша раса могла возродиться на какой-то другой планете. Только надежда на то, что когда-нибудь я всё же встречу наследников, всё ещё удерживает меня в этом мире. А кандидаты есть? Исходя из чисто внешних признаков, одним из них мог бы быть и ты. Ивокийск, властелин вселенной? Кийск усмехнулся и провёл ладонью по волосам от лба к затылку. Бред полнейший. Лабиринту, похоже, больше нравятся дравортаки. Говоря о дравортаках, мы вплотную подходим к предназначенной тебе миссии. Постой. Никакой миссии я на себя пока ещё не брал. Называй это чувством долга, если так тебе больше нравится. Лабиринт совершил ошибку и выбрал тебя для того, чтобы ты её исправил. И именно твоё чувство долга заставит тебя это сделать, потому что предотвращение вторжения механиков на землю самым непосредственным образом связано с тем, что тебе предстоит. Так heez, cuz зачем-то зажёг фонарик. Естественно, никого рядом с собой он не увидел. Он задумчиво покрутил фонариком по сторонам, перечёркивая лучом стены и снова погасив, спрятал его в карман. Киванов сказал бы, что это шантаж чистой воды, сказал он. Согласен, ответил голос. Но вовсе не с моей стороны. Выбора не оставил тебе лабиринт. Я же пытаюсь объяснить тебе цели и задачи лабиринта, для того чтобы ты перестал быть его слепым оружием и начал действовать осмысленно и целесообразно, согласовывая действия, которые требует от тебя лабиринт, с тем, к чему стремишься сам. Так что же ему от меня нужно? Ответ на этот вопрос мог бы дать только сам лабиринт. Но он никогда ни при каких обстоятельствах не снизойдёт до контакта ни с кем, кроме своих будущих хозяев. Даже с тобой я для него просто не существую, но за многие миллионы лет, что мы провели вместе, я, как мне кажется, неплохо изучил лабиринт, и то, что я сейчас тебе расскажу, по-видимому, будет недалеко от истины. Не найдя в новой вселенной планеты тех то должны были стать его хозяевами. Лабиринт принялся экспериментировать с различными формами разумной жизни на других планетах.